дошкольник. <музыка> Проблема ОРВИ у детей садовского возраста на самом деле колоссальна. И в профилактике, и в лечении этих заболеваний родители сталкиваются с таким количеством назначений, категорически не поддерживаемых современной медициной, что становится не по себе. Я думаю, что независимо от того, Коснулась вас эта проблема или ещё нет, вам будет полезно узнать самую актуальную информацию, полученную в ходе новейших научных исследований. Но сначала небольшое предисловие. Стандартная ситуация для России. ОРВИ, ребёнок активный, чувствует себя хорошо, сопли ручьём и покашливает. И уже получает штук 8 препаратов разных видов для разных локализаций. Через пару дней когда из этого набора симптомов ничего не меняется, в ход идёт что-то новое. В результате размер и ассортимент домашних аптечек становится сопоставим со складом ближайшей аптеки. Родители в таких семьях обычно очень тревожатся за малыша, просят врачей назначить что-нибудь ещё и очень часто пускают в ход и антибиотики, разумеется, без показаний. Есть другая категория родителей — Они не лечат ОРВИ, ждут, пока само пройдёт. И действительно, чаще всего всё проходит. Только при этом они не хотят давать ребёнку вообще никаких препаратов, ни при каких обстоятельствах. Антибиотики это яд, я не буду давать их своему ребёнку, грозно заявляет папа педиатру. А ребёнок, уже сероватого цвета, от дыхательной недостаточности, сидит на кушетке и безостановочно кашляет из-за тяжёлой пневмонии. тоже из родителей прав. В описанных мною ситуациях никто. Подход к лечению должен быть взвешенным и сознательным и основываться не на страхах. Конечно, вредно использовать множество препаратов без необходимости, но оставлять тяжёлое заболевание без лечения чревато развитием осложнений, а в худшем случае его вселетальным исходом, если у организма не хватит сил справиться самостоятельно. Несомненно, Что в обоих описанных выше случаях родителями движет страх. В первом случае за состояние ребёнка и возможные последствия болезни, а во втором страх перед лекарствами и возможными последствиями их приёма. Психологи нам сообщают, что страхи чаще всего появляются там, где есть непонимание и недостаток знаний. В первом случае недостаток знаний о том, как отличить опасную болезнь от неопасной, как протекает ОРВИ и чем грозит. Во втором непонимание того, какие риски для организма несёт тяжёлая пневмония, а какие антибиотик, и недостаток знаний о том, какого качества сейчас лекарство. Эпоха лечения ртутью давно прошла. Это я всё к чему. Очень хотелось бы чтобы было больше родителей, придерживающихся золотой середины, которые не дают ребёнку то, что не нужно, и дают то, что необходимо. А как этого достичь? Я выбрала для себя путь информационной помощи родителям. Я практикующий врач, общаюсь с огромным количеством практикующих коллег и знаю ситуацию не понаслышке. В наше время, с современным уровнем развития медицинской помощи и фармакологии, Болезни перестали представлять такую опасность, как это было раньше. Тем не менее, они совсем не перестали пугать. Страх за малыша наряду с огромным ассортиментом аптек, рекламой, активно сулящей страшные осложнения, если срочно не купить сиропчик, таблеточку, свечечку, возможностью провести множество процедур и анализов без особых сложностей. Достаточно сходить в частную клинику во дворе дома. российским подходом в медицине с его перестраховкой и огромным количеством назначений. Всё это создаёт своеобразную ситуацию. И именно в ней, незавидной, приходится существовать современным родителям. Я не вижу смысла говорить так, как будто мы живём в лучшем мире с прекрасными врачами или просто переводить западные рекомендации на русский. И предпочитаю ориентироваться именно на нашу действительность. Очевидно, что никто не будет лечить ребёнка только по книжкам, и малыша в любом случае будут осматривать доктора. А это на сегодняшний день с высочайшей вероятностью означает, что назначений будет много. Я очень не люблю слово "залечили", но сегодня это куда реальнее, чем не долечить. И вот чтобы не залечить, но и не пропустить тот момент, когда лечить было нужно. и понять, какие препараты из стандартного российского списка из десяти наименований действительно эффективны и есть ли они вообще в этом списке. Необходимы некоторые знания, которые вы и услышите далее.